Теплыми ночами всякого рода незваные гости заполняют дом при великом множестве. Две разновидности комаров делают все, что в их силах, чтобы хозяевам жизнь стала не в радость. А кроме того, им хватает ума, чтобы не слишком приближаться к лампам. Однако нет никакой возможности удержать цену любопытных и безобидных созданий от их стремления погибнуть в пламени. Самые многочисленные жертвы из всех, налетающие подобно проливному летнему дождю, называются «сыны моря». Во всяком случае, так они называются «выдзума». где сильно вредят молодым побегам риса. Следует сказать, что имя Санэмори – славное имя знаменитого воина древних времен из клана Существует легенда о том, что в конном поединке с врагом его боевой конь поскользнулся и упал на рисовом поле, по причине чего он был побежден и убит своим противником. Он превратился в насекомое – нещадного пожирателя риса, которое крестьяне Идзума до сих пор почтительно называют Сан-не-море сан В определенные летние ночи они разводят костры на рисовых полях. Чтобы привлечь это насекомое, и бьют в гонги, и трубят в бамбуковые трубы, распевая при этом: О, и море! окажи милость! Соизволь прийти сюда! Канусе совершает религиозный обряд, после чего соломенная фигура, изображающая всадника верхом на коне, либо сжигается, либо сбрасывается в соседний ручей или канал. Таким обрядом, согласно поверью, поля очищаются от этого вредоносного насекомого. Это крошечное создание величиной и цветом почти такое же, как неочищенная зернышка риса. Связанная с ним легенда могла возникнуть в силу того обстоятельства, что его тельце с крыльями имеет некоторое сходство со шлемом японского воина. Подобную легенду связывают с маленьким желтым насекомым Сиван, который нападает на огурцы. Говорят, что Сиван был когда-то врачом, который, будучи увлечён в любовной интриге, вынужден был спасаться бегством. Но когда он поспешно уносил ноги, то споткнулся об огуречный стебель, в результате чего упал, был настигнут и убит, а его дух превратился в насекомое, ничьодно уничтожающее огуречные стебли. зоологическая мифология, равно как и в ботанической мифологии Японии, существует множество легенд, в которых угадывается любопытное сходство с древнегреческими преданиями о превращениях. Некоторые из самых примечательных образцов этого фольклора возникли, однако, в относительно новые времена. Легенда о крабе, называемом Хейкегане, встречающимся в Нагана, служит тому примером. Души воинов Куана Тайра, погибших в Великом морском сражении при ура, ныне Сетанакай, в 1185 году, как считается, превратились в Хейкегане. Панцирь Хейкагани и в самом деле изумляет. Он собран в складке, напоминающий мрачный лик, или, скорее, точное подобие одного из тех черных железных забрал, или масок, которые феодальные воины надевали во время битвы и которые имели вид нахмуренных лиц. Следующие по численности среди жертв огня это мотыльки, некоторые из которых весьма необычно и красиво. Самый замечательный это огромное создание, известное в народе под названием Окоре или Малярийный мотылек сила поверья. что он заносит перемежающуюся лихорадку в любой дом, куда залетает. Его тело примерно того же веса и почти столь же сильное, как у самой крупной калибри. А когда Матодек Поймана и сжаты в руке старается высвободиться, он поражает своим упорством. В полете он издает очень громкий, стрекочущий звук. Крылья одного экземпляра, изученного мною, достигали в размахе 5 дюймов от кончика до кончика и все же казались маленькими относительно веса его тела. Они были густо покрыты крапинами темно-коричневого и серебристо-серого цвета различных оттенков. Однако многие крылатые ночные пришельцы умеют избегать ярковой лампы. Самый фантастичный из всех визитеров – это Тора, или камакири, Кири, в называемый Камакака, светло зеленый богомол, которого ужасно боятся дети из-за его обыкновения кусаться. Он очень велик. Я видел экземпляры более 6 дюймов в длину. Глаза Камакака ночью черные и блестящие, тогда как днем становятся цвета травы, какой окрашена и все его остальное тело. Богомол очень умен и удивительно агрессивен. Я видел, как один... на которого напала большая сильная лягушка, легко бродил своего противника в бегство. В конце концов он пал таки жертвой других обитателей пруда, но потребовались объединенные усилия нескольких квакушек, чтобы сокрушить это чудовищное насекомое. И даже при этом исход битвы был решен, только когда ему удалось заточить и в воду. Другие посетители — это жуки различных расцветок и некое создание вроде небольшого таракана, называемое Гокикабуре, что означает «чашку на голове носящей», утверждается, хотя и необоснованно, что Гоки Кабури любит поедать человеческие глаза, а посему является заклятым врагом Этибата-сама, Яку Синерая из Этибата, который излечивает глазные болезни, по причине чего убить Гоки Кабури считается делом похвальным, и этому будьте угодным. Всегда желанные гости – красивые цветочки хатару, которые влетают почти бесшумно и сразу же отправляются на поиски самого темного уголка в доме, слегка мерцая во мраке ночи, подобно искоркам, гонимым нежным ветерком. Считается, что они очень любят воду, поэтому дети поют им такой кувлет. «Прилетай, светочок, я напою тебя водой. Там вода такая горькая, а здесь вода такая сладкая». Прелестная серая ящерка, сильно отличная от тех, что обычно вещают сад, также появляется ночью и преследует свою добычу, бегая по потолку. Иногда необычайно крупная многоножка пытается повторить тот же самый трюк, но с гораздо меньшим успехом, по причине чего вынуждает схватить себя каменными щипцами и выбросить назад в ночную тьму. Крайне редко появляется огромный паук. Это создание кажется вполне безобидным. Если его поймать, он будет притворяться мертвым, пока не убедится, что на него смотрят. После чего удирает с удивительным проворством. Как только появляется такая возможность, он безволосый и очень отличается от тарантула. Фугурогомо. Он называется миямагомо, что значит горный паук. В этих местах обитают еще четыре других вида пауков: тенагакума или длиннорукий паук, хиратакума или плоский паук, дзикума. или земляной паук, и татата или запирающий дверь паук. Большинство пауков считаются дурными существами. Люди говорят, что паука, замеченного где бы то ни было в ночное время, следует убить, ибо все пауки, появляющиеся по ночам, – бесы. Пока люди не спят и на стороже, подобные создания остаются маленькими и неприметными. Однако, когда все крепко засыпают, тогда-то они принимают свою истинную бесовскую форму, превращаясь в огромных чудовищ. Высокоствольный лес на холме за садом – Наполнен пернатыми обитателями. В нем живут дикие певчие камышовки, угуису, совы, дикие голуби, несметное полчище ворон и какая-то необычная птица, издающая по ночам странные звуки, протяжные низкие уханья. хо -о, хо -о». Она называется авамакидори, что означает птица прососеятель. Ибо когда крестьяне слышат ее крик, они знают, что пришло время высевать проса. Сама она птичка невеличка коричневой окраски, крайне пугливая. и, насколько мне известно, ведущая исключительно ночной образ жизни. Но лишь изредка, крайне изредка, Раздается ночью среди этих деревьев многим более странный крик, как будто кто-то кратко и часто вскакивает от боли. Хототогисо! то гисо И крики названия того, кто его издает, звучат одинаково. Хототогисо. то гисо Это кричит птица, о которой рассказывают неимоверные вещи, ибо говорят, что на самом деле она не одно из созданий этого живого мира, а ночной странник, прилетающий из страны мрака. Ежелище Мейда. среди тех лишенных солнечного света гор Сида, над которыми должны пролететь все души, чтобы прибыть к месту Божьего суда. Она прилетает однажды в году, а время ее появления – конец пятого месяца по древнему лунному календарю. И крестьяне, услышав ее голос, говорят друг другу, «Сейчас нам нужно сеять рис, ведь Сида на Таоса уже с нами». Слово «Таоса» означает деревенского староста в системе сельского управления старого времени. Но почему Хатагиса зовут Таоса Сида, я не знаю. Возможно, ее считают душой из какой-то призрачной деревушки в горах Сида, где призраки имеют обыкновение останавливаться на отдых во время своего утомительного пути во владения Эмма повелителя смерти. Ее крик толкуется по-разному. Некоторые утверждают, что Хота на самом деле не повторяет свое собственное имя, а спрашивает: Ханзон, как это К? Ка? Ханзон, вы весельны. Ханзон. Здесь означает священная как Эмона», или картину, «вывешиваемую в храмах для всеобщего обозрения только в день рождения Будды», который приходится на восьмой день четвертого месяца. по старому календарю. Ханзон также означает главное изображение в буддийском храме. Другие, основывая свое толкование на мудрости китайцев, доказывают, что сказанная птица означает «спору нет, лучше вернуться домой». Последнее, во случае, верно. Ибо всех, кто странствует вдали от родных мест и слышит голос хатадагису в других далеких провинциях, охватывает острая тоска по родному дому. Только ночью, говорят люди, можно услышать ее голос. И чаще всего, в ночи полной луны. И она поет «поря где-то высоко в небе, никем не видимая», что по поэтому воспета в таких словах. Одинокий голос раздался. Это луна вскочала. Хататагису! А еще один написал. Когда я смотрю туда, откуда послышался крик Хататагису, там, увы, ничего не вижу, кроме бледенолицы утренней луны. Городской житель может провести всю свою жизнь, ни разу не услышав Хататагису. Посаженный в клетку, это маленькое создание будет упорно хранить молчание, пока не умрет. Поэта часто понапрасну прожидают ночи напролет от заката до рассвета. не прячась от утренней росы, чтобы хоть раз услышать этот странный крик, внушавший им вдохновение на написание столь многих изящных стихов. Но те, кому довелось его услышать, находят его столь скворным, что сравнивают с предсмертным криком того, кто был внезапно смертельно ранен. Кроме одной лишь утренней луны, никто не слышал крик Хатадагису, словно истекающий кровью. Что же касается сов и дзума, я ограничусь лишь цитированием сочинения одного из моих японских учеников. «Сова. Заваредная птица, которая висит в темноте». Маленьким детям, которые капризничают, грозят, что сова прилетит и заберет их. Ибо сова кричит «О, о, соротто коко, соротто коко», что значит «Эй ты, что, мне уже можно войти?» Она также кричит «Норицуки хосы, хо-хо», что значит «Готовь крахмал, завтра будешь стирать». И когда женщины слышат такой крик, они знают, что завтра будет погожий день. Она также кричит «То-то-то», мужчина умирает, и котто коко, мальчик умирает, поэтому люди ненавидят ее. А ворона ненавидит ее так сильно, что с ее помощью ловят ворон. Крестьяне усаживают сову на рисовом поле, и все вороны слетаются, чтобы заклевать ее. и тут же попадаются в селки. Это должно служить нам уроком, не проявлять открыто свои неприязни к другим людям. Коршуны, целый день парящие над городом, не живут в ближних окрестностях. Их гнёзды далеко, на голубых вершинах высоких гор. До большей части своего времени они занимаются ловлей рыбы и покрашами с задних дворов. Они совершают внезапные и налеты налёты на лес и сад. И их завящий покрик «Пи-йоро-йоро! Пи время от времени раздается над городом от рассвета до заката. Из всех пернатых созданий они, без сомнения, самые наглые, еще нагрее, чем даже их собратья-грабители вороны. Коршун камнем упадет из-под чтобы умахнуть карпа из корзины торговца рыбой или пирожок из руки ребенка. И стрелой умчится обратно к облакам, прежде чем жертва гребежа успеет наклониться за камнем. Отсюда поговорка. Выглядит таким изумленным, будто Коршун выхватил из руки обурага. А бурага нечто наподобие бублика, приготовленного из кукурузной муки или тофу. Кроме того, совершенно невозможно предугадать, что Коршун может счесть достойным похищения. К примеру, девушка-служанка моего соседа пошла на днях на реку, плетя в волосы нитку мелких алых бусинок, сделанных из рисовых зерен, сваренных и окрашенных особым оригинальным способом. Коршун спустился и на голову, вырвал и проглотил эту нитку бус. Однако чрезвычайно интересно кормить этих птиц мертвыми крысами или мышами. пойманными за ночь в расставленные ловушки, а после утопленными. Как только мертвая крыса оказывается на виду, коршун тотчас же камнем падает на нее с небес, чтобы унести прочь. Иногда какой-нибудь вороне удается опередить коршуна, но чтобы сохранить свою добычу, эта ворона должна быть крайне проворной и успеть вовремя укрыться в лесу. Дети распевают такой куплет. «Коршун, коршун, покажи, как ты танцуешь, и завтра вечером, пока ворона не прознали, я вынесу тебе крысу». Упоминание танца подразумевает красивое покачивание куршона крыльями в полете. По наитию это движение поэтично сравнивается с грациозным покачиванием майка или танцовщицы, когда она, раскинув руки подобно парящей птице, плавно помахивает широкими рукавами своего шелкового кимоно. Хотя в лесу за моим домом имеется многочисленная нижняя колония ворон, генеральный штаб Всевороннего войска находится в Сосновом бору на землях старинного замка, который виден из моих передних комнат. Наблюдать, как вороны ежевечерне в один и тот же час все дружно летят домой. Весьма занятное зрелище. И народное воображение нашло ему забавное сравнение с самотохой. царящей, когда народ бежит на пожар. Им объясняется смысл песенки, которую дети поют воронам, возвращающимся в свои гнезда. «Отставшая ворона, поспешай поскорей, не то я приду поджигать твой дом. Поспешай и неси воду, тушить его. Если нет воды, я тебе ее дам. Если же слишком много, дай ее своему вороненку. Если же у тебя нет вороненка, отдай ее мне». Конфуцианство, как представляется, узрело в вороне добродетель. По японском языке есть пословица. Красу не хампа, но коаре, смысл которой заключается в том, что ворона исполняет свой долг перед родителями, хампа. Или более дословно, долг перед родителями, хампа существует в вороне. Хампа означает буквально вернуть кормление. Говорят, что молодая ворона вознаграждает своих родителей за заботу тем, что кормит их, когда входит в силу. И еще один пример подчисленности к родителям дают голубь. Хатуни Санси Нори Ари. Что значит голубь сидит на три ветки ниже родителей. Или более дословно, Должен соблюдать этикет трех веток: Крик дикого голубя Ямабата, который я слышу из леса почти ежедневно. Это самый сладостно-печальный звук, который когда-либо доходил до моих ушей. Крестьяне Идзума говорят, что птица произносит слова приведенные ниже, что, по-видимому, так и есть, если прислушаться к ним. После того, как узнаешь, предписываемое им звучание: Те -те -попо -попо Тете поппа, как поппотте поппа, как поппа тете. Внезапная пауза. Тете -те это детское слово, которое означает папа. а кака означает «мама», а папа в речи младенцев означает «грудь». Слова «папа» и «мама» существуют в японском языке маленьких детей, но их значение совсем не то, которое можно предположить. «Мамма» или с обычным почительным префиксом о «омамма» означает вареный рис», «папа» означает «табак». Дикие певчие камышовки, угуису, также часто услаждают мои летние дни своим пением, а иногда оказываются очень близко от дома, привлеченные очевидно, трелями моего домашнего певца в клетке. Угуисы очень распространены в этой провинции. Они обитают во всех лесах и священных рощах в окрестностях города. И не было случая, чтобы в своих поездках по Идзума в теплое время года я не слышал бы их пения, доносящегося из какого-нибудь тенистого уголка. Но угуисы сильно разнятся между собой. Есть угуисы, которых можно приобрести за пару йен. Однако великолепно обученный, выращенный в клетке певец может обойтись не менее, чем в А до любопытное поверье об этом изящном создании я впервые услышал не где-нибудь, а в маленьком деревенском храме. В Японии гроб, которым усопшего несут к месту погребения, совершенно не такой, как западный гроб. Это удивительно маленький кубовидный ящик, в котором покойника помещают в сидячем положении. Как тело любого взрослого человека может быть помещено в такой маленький объем, остается загадкой для иностранцев. В случаях сильного трупного окоченения, работа по перемещению тела в гроб трудна даже для профессиональных досинбодзу. Наверное, верные последователи Нитерен заявляют, что после смерти их тела останутся идеально гибкими. И дельцы мертвые у утверждают они, Также никогда не каченеет, ибо эта птичка-невеличка привержена их вере и проводит всю свою жизнь, распевая хвалы сутрин лотоса благого закона. Мне когда уж полюбилась моя тихая обитель, ежедневно вернувшись домой после завершения своих педагогических трудов и сменив учительскую форму на бесконечно более удобные японские одежды, я нахожу более чем достаточное вознаграждение за тяготы пяти учебных часов, в простом удовольствии посидеть, поджав под себя ноги на тенистой веранде, с которой открывается вид на сады, эти старинные стены сада. покрытые мхом под самый свес черепицы, местами обопившиеся, как мне кажется, не пропускают даже шума городской жизни. Здесь не слышится никаких звуков, кроме птичьих трелей, стрекотасеми или через долгие ленивые промежутки одинокого всплеска на ушей лягушке. Нет, эти стены укрывают меня не только от городских улиц, но и от чего-то значительно большего. За ними гул преобразованной Японии. стороны телеграфов, заводов, газет, пароходов. Внутри их царит полное умиротворение природы, и грёзы шестнадцатого столетия. Очарование необычности присутствует в самом воздухе. Нелоймое ощущение чего-то незримого и сладостого, что окружает вас со всех сторон. Возможно, это магически-призрачное присутствие давно почивших дам, которые выглядели подобно дамам в старинных книжках с картинками, и которые жили, когда здесь все было еще совсем юным. Даже в летнем свете, играющем на причудливых посеревых каменных формах, дрожащем на листве долгой и любовно взращиваемых деревьев, присутствует нежность призрачной ласки. Это сады прошлого. К будущему они будут известны только как грёзы, творение забытого искусства, очарование которых не будет способен воспроизвести ни один гений. Жильцов рода человеческого здесь, похоже, не боится ни одно живое существо. Маленькие лягушки отдыхающие на листьях лотоса почти никак не реагируют на моё прикосновение. Ящерицы загорают на солнце на расстоянии не более вытянутой руки от меня. Водяные змеи бесстрашно скользят через мою тень. Целая филармония семени настраивает свой оглушающий оркестр на ветке сливы. над самой моей головой. А богомол церемонно устроился прямо у меня на колени. Ласточки и воробьи не только строят свои гнезда на моей крыше, но и залетают в мои комнаты без всякой опаски. Одна ласточка даже слепила свое гнездо под потолком ванной комнаты. А ласка таскает рыбу прямо у меня на глазах без какого-либо зазрения совести. Дикая угуису сидит на ветке кедра возле окна и в порыве вольного вдохновения вызывает моего солиста в клетке на певческое состязание. И всегда сквозь золотистый воздух Из зелёного полусумрака горных сосен, подобного журчанию ручья, доносится до меня печальный, ласковый, очаровательный покрик Ямабата. «Те-те-поппа, кака-поппа, тэ тэ поппа кака-поппа, тэ -тэ, ка тэ тэ. Ни у одного европейского голубя нет такого покрика. Тот, кто способен впервые услышать голос Ямабата, не испытал сердечного трепета ранее ему неизвестного, едва ли заслуживает возможности проживать в этом счастливом мире. Однако же все это, и старинный Катю Ясики, и его сады, несомненно, исчезнет навсегда. прежде чем минует не так уж много лет. Сейчас уже многие сады, площадью и красотой превосходящей мой, были превращены в рисовые поля или бамбуковые рощи, и притягательный своей старомодностью город Идзума, когда до него наконец дотянется давно задуманная железнодорожная ветка, быть может, даже до конца текущего десятилетия, разрастется, изменится, станет обычным промышленным городом и востребует эти земли для строительства своих заводов и фабрик. И не только отсюда, но и всей страны в целом, Старинная умиротворённость и старинное очарование, похоже, обречены уйти навсегда. Ибо непостоянство – суть природы вещей, и особенно в Японии. И перемены и их поборники также потерпят изменения, пока до них совершенно не останется места, и сожалеть о чем либо тщетно. Умершее искусство, создавшее красоту этого места, было также искусством той веры, в которой родился всеутешительный текст. Воистину, даже растения и деревья, скалы и камни – все достигнут нирваны.